Но мы не стали допытываться, и все было в порядке. Глаза не видят, желудок не страдает. Несколько позже, тем же летом, нам пришлось попробовать речную воду, и она не привела нас в восторг. Мы спускались по течению и гребли изо всех сил, собираясь устроить чайпичи в заводе возле Виндзора. Наш кувшин был пуст, и мы стояли перед альтернативой – Остаться без чая Или взять воду из реки Гарис Советовал рискнуть Он сказал, что эту воду Нужно только вскипятить И тогда все будет в порядке Он сказал, что зловредные микробы Которые живут в воде Скончаются при кипячении Мы наполнили котелок И старательно наблюдали за тем Чтобы вода действительно вскипела Мы все приготовили, устроились поудобнее и собирались приступить к чайпитию. Когда Джордж, поднеся чашку к губам, вдруг остановился и воскликнул. «Это что?» «Что это?» – спросили мы с Гаррисом. «А вот это?» – повторил Джордж, глядя на запад. Проследив за направлением его взгляда, мы с Гаррисом увидели собаку, медленно плывущую по течению. «Это была самая беззлобная и мирная собака из всех, когда-либо встречавшихся на моем жизненном пути. Более довольной, более ублаготворенной собаки просто невозможно себе представить». Она мечтательно плыла на спине, задрав к небу все четыре лапы. «Я бы сказал, что это была хорошо упитанная собака», сильной, мускулистой грудью Она безмятежно, чинно и неторопливо Приближалась к нам Поравнялась с лодкой И здесь, среди камышей, задержалась И уютно расположилась на ночлег Джордж сказал, что ему не хочется чаю И выплеснул содержимое своей чашки в реку Гаррис тоже больше не чувствовал жажды И последовал его примеру. «Я уже выпил с полчашки и горько раскаивался в этом. Я спросил Джорджа, как он думает, не заболею ли я тифом?» Он сказал, «О, нет!» Он считал, что надежды терять не следует. «Может быть, и обойдется. Во всяком случае, через две недели станет ясно, заболел я или нет». Мы подошли к Оргрейву по каналу, который отходит от правого берега реки полумилей выше маршского шлюза. Этот канал – прелестное тенистое местечко, и на нем стоит побывать. К тому же он сокращает путь на добрых полмили. Вход в него, конечно, прегражден сваями и цепями, и окружен множеством надписей, угрожающих тюремным заключением, всевозможными пытками и смертной казнью каждому, кто отважится сунуть свое весло в эти воды. Остается лишь удивляться, как эти береговые разбойники не наложили еще лапу на речной воздух и не взымают штраф в 40 шиллингов с каждого, кому придет в голову им подышать. К счастью, сваи и цепи При известном умении не трудно обойти, а дощечки с надписями побросать в воду. Если у вас найдется для этого 5 минут свободного времени и поблизости никого не будет,